«Глава тридцать Хитрый план. Шантар. Я убью его!» — шипел себя под нос, готовый реально ощипать Нейхаса за столь гнусный поступок. «Каждое перо выдерну. Испалю к чертям собачьим. Друг называется». Стоял, наблюдая закрытую дверь и пытался успокоить внутреннего демона, который злобно рычал под кожей, требуя продолжить общение с человечкой. На губах до сих пор чувствовался ее вкус, а в комнате витал манящий запах лесной земляники, который я начинал ненавидеть, впрочем, как и саму Даяну. Всю душу из меня вытрясла, все нервы вымотало, И Нейт тоже хорош, поганец. Взгляд невольно сместился к оттопыренному полотенцу в области паха. «Это просто немыслимо», — рычал я. Я был взвинчен до предела. Меня нагло отвергли, а ведь я только настроился на секс. Уж не думал, что захочу переспать с человеком. И вот, когда смог себя пересилить, Даяна сбежала. А помог ей кто? Верно, мой единственный друг Нейхас. «И о чем может вести беседы инкуб с девушкой?» — шипел я, гневно сдергивая себя полотенце и шагая в душ. «Ты погляди, в лучшие друзья записали друг друга. Ну-ну». А если честно, то я не понимал, что происходит. «Нэй никогда не общался с девушками просто так. Он всегда преследовал свою цель, которая всем известна. И именно поэтому его необычное отношение к Даяне выводило меня из себя. Оба меня бесят», — рявкнул я, на самом деле завидуя, что ней смог найти подход к этой человечке. «Был бы я чуть помягче и болтливее, как инкуб, то тогда тоже смог заинтересовать Даяну. Да вот беда в том, что я не такой». И никогда таким не был. Мне не приходилось завоевывать внимание прекрасного пола. Они сами вешались на меня, стоило только поманить пальцем или просто посмотреть в их сторону. Такая ситуация происходит впервые, и что греха таить, я рвал и метал, не зная, как поступить. На троечку, значит, я справился. Точно знал, что она обманула. Ее стоны и жадный отклик тела на мои прикосновения не могли быть вызваны какой-то там троечкой. Моё тело не слушалось и не желало возвращаться в спокойное состояние. Пришлось потратить больше двух часов в тренажерном зале, который располагался в здании отеля, чтобы разум прекратил буянить. Измученный и уставший, почти вполз в номер, наблюдая довольного до ужаса Нейхаса. «Как дела?» — просиял он. «Вот как в простой вопрос ему удается впихнуть издевку?» «Отлично!» Ответил невозмутимо, понимая, что впервые в жизни ней не на моей стороне. «Человечку. Он предпочел мне человечку». Мысленно возмущался я, до сих пор не веря в это, но факт был налицо. «По тебе видно, что отлично», — усмехнулся Нэйхас. «Только хотел сорваться на него, но смог сдержать себя в руках, не удостаивая даже взглядом». «Чего тебе?» — буркнул я, направляясь в ванную комнату». «Да ничего, прилетело мне в спину. Просто решил после прогулки с ягодкой проведать тебя». От услышанного я замер на месте, чувствуя, как ярость стремительно охватывает мой разум. «Нет, Шантар, успокойся. Не реагируй. Он провоцирует тебя». «У меня все отлично. Не переживай. Лучше поговори с ягодкой о темной стороне, раз у вас такие прекрасные отношения». Кинул я, ощущая пристальный взгляд инкуба, который отслеживал каждый мой жест. Так мы говорили уже с ней об этом. Голос Нейхаса был довольный. Она просила дать ей немного времени на раздумья. «Нет у нас времени на раздумья», — рявкнул я, резко оборачиваясь. «О!» — протянул Ней. «А кто-то я смотрю не в настроении». «Боги, дайте мне сил, чтобы не прибить его». «Ну, а если серьезно, ней принял задумчивый вид, то Даяна склонна к переходу на темную сторону. Мне кажется, что волноваться не о чем. У нас в запасе еще достаточно времени. Я просвещаю ее о нашем мире, она постепенно привыкает. Сегодня давал ей потрогать свои крылья». Гордо задрал ней подбородок, а я чуть не взвыл в голос. «Ты дал потрогать свои крылья?» Злобно процедил я сквозь зубы, вспоминая, с каким трепетом Даяна прикасалась к моим, когда нас отшвырнула к дереву. «Ну да», — кивнул Нейхас. «Да ты никому их трогать не даешь. А тут простой человечке решил позволить. Я едва не рычал от злости или от ревности, черт его уже разберет». «А почему бы и нет?» — пожал друг плечами. «Да я не могу позволить многое». «Иди отсюда!» Взревел я, замечая, как инкуб прячет хитрую усмешку. «Да, ты прав». Он мгновенно принял безмятежное выражение лица, игнорируя мои вспышки ярости. «Мне нужно еще билеты купить в кино. Хочу на вечерний сеанс Дайану позвать. Там как раз какой-то новый фильм вышел». Ягодка говорила, что хотела его посмотреть. «Иди уже, Нейхас», — рявкнул я. «Иди». Ней важно покинул мою комнату, а я едва держал себя в руках. «Ягодка, значит». Злился я, учащенно дыша и чувствуя, что едва сдерживаю оборот. Схватил штаны и сунул руку в карман, нащупывая то, что собирался выкинуть. Пробежав глазами по написанному номеру, разблокировал телефон и набрал нужные цифры. Несколько секунд слышались гудки, но потом слуха коснулся женский голос. «Алло?» «Роя». «Не хочешь сегодня сходить со мной в кино?»